куда чаще нам выпадают минуты веселья и радости. Например, когда мы в редкий дождливый день играем вместе в прятки. Вода забрызгивает стены дома, струится по водостокам. Из высоких стеклянных дверей танцевального зала мы наблюдаем, как она проливается на землю, как наполняет пустые горшки из обожженной глины, в которых некогда произрастали небольшие благоухающие деревца. Потом дружно разбегаемся, прячась кто куда. Находим друг друга то в недрах бархатного занавеса, то в старой промышленной печени, использовавшейся уже десятки лет, с окаменевшим слоем копоти, слежавшимся на верхнем своде, то за какой-то мебелью или за дверью, скрываясь и долго, терпеливо ожидая, пока нас найдут. Иногда на нас нападает небольшая хворь, головная боль или спазмы в животе. И если одна из сестер нездорова, то нездоровится и всем остальным. А потому мы все свои силы направляем на ее излечение. Приболевшая сестра лежит в постели, а мы расчесываем ей волосы, выдаем привезенные некогда кингом маленькие белые таблетки, хранящиеся в картонных коробочках и пузырьках из фольги. Когда сестре делается лучше, мы искренне радуемся. «Только посмотри, какие мы молодцы!» — говорим мы друг другу. «Гляди, как мы поставили тебя на ноги!» Грейс. Всякий раз, когда мне хочется отделаться от сестер, я отправляюсь в лес. Единственное место, где я могу найти хоть толику покоя, это среди непроглядных издали деревьев и их теней. Ускользнув из дома, я перебегаю лужайку, украдкой пробираюсь через затейливо точно орнаментом разбитые клумбы, мимо камней, отмечающих границу овощных грядок, за которыми мы давно уже не ухаживаем. Зелёная фасоль перестала расти у нас уже несколько лет назад. А томаты возле дома живут сами по себе, своей собственной жизнью. Плоды у них осыпаются, привлекая к себе ос и прочих кусачих насекомых. Эдакая мешанина из грязи, раздувшейся круглой оболочки и семян. В самом конце сада я поддергиваю юбку и перелезаю через низкую каменную ограду. Здесь как раз и начинается лес. Пение птиц не слышно, лишь сухой шерест листвы. Оказавшись по другую сторону ограды, я провожу по ней ладонями, пока не нахожу нужный камень, и вытягиваю его. Там спички, бережно завернутые против отсырения в тряпочку, и маленькая зажигалка из желтого пластика, принадлежавшая тебе. Я пытаюсь ее опробовать на кучке сухих веточек. Жидкости внутри мало, однако она еще работает. На миг мне вспоминаются твои руки, когда ты пальцем двигал кремень, и из-под него выскакивал язычок пламени, и меня словно пронизывает что-то. Я не плачу. «Черт бы тебя побрал», — говорю я одними губами. Ответа не приходит. «Где, скажи, твой дух, когда он мне так нужен?» В самой глубине леса, куда я не осмеливаюсь ходить, тянется забор из колючей проволоки. На случай, если кто-то вдруг приедет на наш остров с другой стороны. Он служит той же цели, что и буйки на входе в бухту, обозначая строгое предупреждение. Вход воспрещен. А если в другом ракурсе смотреть? Выход воспрещен. Представляю, как над проволочной оградой сейчас вьется дым. Довольно дерзкий знак. Впрочем, я слишком далеко отошла от дома, и к тому же через пару минут все равно затопщу свой крохотный костерок. Интересно, а что будет, ежели поджечь тут целый лес, чтобы посмотреть, как все вокруг обратится в черный клубящийся дым? Однако это маленькое пламя – все, на что я могла бы отважиться. Так что опасности никакой нет. В лесу всегда царит тенистая прохлада, под ветвями сумрачно и влажно. После полудня у бассейна Лая беспрестанно говорит со мной о тебе. Это ее «а помнишь?» снова и снова разносится по ветру, как заклинание. Она ведь тебя боготворила. Отчаяние в ее голосе просто невыносимо. Не выдержав, наконец, я отдаю ей плеуху и Лая едва не падает с ног. Потом резко подступает ко мне, сжав кулаки, будто собирается драться. Я непроизвольно отклоняюсь назад. «Я не собираюсь тебя бить!» Говорит она, явно ужаснувшись такой мысли, несмотря на туго сжатые ладони. Понятно это у нее на уровне рефлексов. И уж точно не при твоем положении. Я ухожу в дом посидеть немного в холодке. И все же так сильно хлопаю напоследок дверью, что с потолка в шлейфе штукатурочной пыли падает старая люстра. Стекляшки разлетаются по всему полу. Я принимаюсь вопить и ору до тех пор, пока вокруг меня не собираются все домашние. Они с недоумением глядят на меня, настолько ошарашены моей реакцией, что даже бегут за кисеей, дабы заткнуть мне рот. «Этот дом однажды нас убьет!» — кричу я матери. И тогда она без малейших колебаний, в положении я или нет, бьет меня по лицу. Лая Кончики двух пальцев на левой руке темно-багрового цвета. Это от долгого держания подо льдом. По той же причине отмер ноготь на большом пальце левой ноги. Отпечаток в виде запятой от скрепки, что я долго держала в пламени свечи, виднеется на нежной коже внутренней стороны плеча. Шрам в виде звезды сзади на шее, где мать однажды прихватила мне кожу, зашивая обморочный мешок двумя стежками. Сделала она это специально, и все же почему-то, когда я вырвал из стежков кожу, в пролившейся из ранки крови обвинили меня. Всякий раз, когда я об этом вспоминаю, мне хочется умереть. Лысый пятачок на затылке размером с ноготь большого пальца и такой же гладкий. След принадлежит Кингу, что собственноручно вырвал мне оттуда волосы. Большое красное пятно на правом большом пальце руки. Этим пальцем я прикладываюсь к комфорке, когда что-то готовлю. Надо сказать, помогает. На боку след от кипятка. Мать пролила на меня горячий чайник. Я завопила, как резаная, и ударила ее прямо в челюсть. А она в ответ просто ухмыльнулась эдаким розовым оскалом, потому что я разбила ей губу а зубы, не причинив, впрочем, никакого смертельного вреда. Грейс, Лая, Скай Впервые увидев Кинга, пострадавшие женщины частенько шарахались по сторонам. Оно и понятно. Мужчина. Однако мама объясняла им, что здесь есть мужчина, отрекшийся от большого мира. Мужчина, осознавший всю его опасность. Мужчина, который на первое место ставит женщин и детей. В отсутствие пагубных токсинов мужское тело способно беспрепятственно расти и развиваться. Вот почему Кинг был у нас таким высоким и массивным. Мы думали, что волосы у него на макушке тоже опять отрастут, но оказалось, что этот ущерб уже непоправимый. «А какие там за границей мужчины?» – спрашивали мы у него. Однажды он все же выдал нам ответ, рассказал об извращенных склонностях мужчин, о том, что, несмотря на отравленную атмосферу, тела у мужчин становятся очень сильными, что мужчины там словно деревья, растущие против ветра, все искривленные и узловатые, что некоторые на этих ядах очень даже хорошо себя чувствуют, их плоть, дескать, уже просто перестает противиться воздействию отравы и даже начинает в ней нуждаться. Еще рассказал нам об опасности повстречать таких людей, что подобные мужчины беспечно обретаются вблизи токсинов и влияние скверны чувствуется в их дыхании, в прикосновении их рук. что подобные мужчины могут, не задумываясь, сломать тебе, к примеру, руку. «Вот так», — говорил Кинг, демонстрируя это на нас, а именно обеими ладонями сжимая нам по очереди предплечья и делая вид, будто сейчас его сломает. Нам казалось, кость вот-вот переломится, однако сохраняли спокойствие. «И даже хуже».